В конце февраля старик Руо в память своего выздоровления сам привез зятю великолепную индюшку и остался гостить на три дня. Шарль был занят больными, со стариком проводила время Эмма. Он зачадил комнаты дымом своей трубки, заплевал каминные решетки, говорил о сельском хозяйстве, о т ё л к а х о коровах. о домашней птице и о муниципальном совете. Когда он уехал, она заперла за ним дверь с чувством облегчения, удивившим ее самое. Впрочем, она уже перестала скрывать свое презрение к вещам и людям. Иногда принималась она защищать странные мнения, порицая то, что принято хвалить, и одобряя порочные и безнравственные. Муж только глаза таращил. Неужели это убожество будет длиться всю жизнь? Неужели она из него не вырвется? Ведь она не хуже тех женщин, что живут счастливо. В замке Вабьесар она видела герцогинь с неуклюжей талией и вульгарными манерами и возмущалась против небесной несправедливости, прислонялась головой к стене и плакала. Завидовала мужчинам, ведущим бурную жизнь Их ночным похождением в масках Их дерзким наслаждением со всеми упоениями Каких она не знала и которые должны были в них таиться Она бледнела и страдала сердцебиениями Шарль прописал ей в а л е р и а н у и к а м ф о р н ы е ванны Все попытки помочь ей только больше ее раздражали В иные дни она с лихорадочной словоохотливостью болтала. Возбуждение внезапно сменялось с о с т о я н и е м тупого бесчувствия, когда она переставала говорить и двигаться. Оживить себя в такие минуты она могла, только обливая себе руки и плечи одеколоном. Так как она постоянно жаловалась на тост, Шарль начал приписывать ее болезнь какому-нибудь местному влиянию, Придя к этой мысли, он уже серьезно подумывал переселиться в другое место. С тех пор она начала пить уксус, чтобы похудеть, стала кашлять сухим кашлем и совершенно потеряла аппетит. Чего стоило Шарлю покинуть тост после того, как он прожил там четыре года? И покинуть как раз в ту пору, когда положение его, наконец, поупрочилось? Но все же, коль это необходимо, он повез ее в Руан, к своему старому профессору. У нее оказалась нервная болезнь. Желательно была перемена климата. Наведя справки здесь и там, Шарль разузнал, наконец, что в округе н е в ш а т е л ь есть местечко Ионвилля-Бэй, откуда только на прошлой неделе убрался врач, бывший польский эмигрант. Написал местному аптекарю, прося его сообщить, как велико население местечко, в каком расстоянии живет ближайший в околотке коллега, сколько в год зарабатывал его предшественник и так далее, и, получив удовлетворительные ответы, решил перебраться в Ионвиль, к весне, если здоровье э м м не улучшится. Однажды, производя разборку ящиков ввиду предстоящего отъезда, Она вдруг уколола себе обо что-то палец. То была проволока от ее свадебного букета. Бутоны померанцевых цветов пожелтели от пыли, и атласные ленты серебряной каймой обтрепались по краям. Она бросила букет в огонь. Он вспыхнул ярче сухой соломы, потом превратился как бы в красный куст Медленно и с л и в а ю щ е й на з а л е Она глядела, как он горит. Картон лопаясь потрескивал, Скручивалась проволока, Плавился позумент. Бумажные лепестки цветов корчились И качались, Вырисовываясь на чугунной плите, Словно черные бабочки, И, наконец, улетали в трубу. Когда в марте месяцы тронулись в путь, госпожа Бавари была беременна.